Глава 7. Внимание! Землянка хоп Гоблинов построена. Внимание! Ваше сердце подземелья получает второй ранг. Внимание! Получен доступ к строительству продвинутых построек. На данный момент доступны следующие постройки и улучшения. Чистокол. Стоимость 500 единиц энергии, 500 дерева. Алтарь призыва героев. Стоимость 500 единиц энергии, 500 единиц камня. Улучшенная землянка Хоп гоблинов 1600 единиц энергии, 800 единиц древесины и 800 единиц камня. Татем старшего бога. Стоимость 1000 единиц энергии, 500 единиц древесины и 500 единиц камня. Круг призыва старшей расы. 2000 единиц магической энергии, 1000 единиц древесины и 1000 единиц камня. Регенератор магической энергии. 1000 единиц магической энергии. Стоило мне построить землянку хобб-гоблинов, как перед глазами тут же появились многочисленные системные сообщения. «Ранг?» — спросил у Андромеды. «Осмотрись вокруг», — ответила ИИ. -И. И я огляделся по сторонам. «Ничего себе!» — была первая моя мысль, когда понял, что моя небольшая пещера стала гораздо больше в размерах. Также изменилось и все, что было внутри нее. Кузница, которая в моем подземелье имела вид обычной наковальни, теперь обзавелась еще и плавильной печью. Само сердце тоже стало немного побольше, и теперь светилось чуть ярче обычного. Я снова коснулся кристалла. Сердце подземелья, шестой уровень, ранг 2, прочность 600 из 600, количество магической энергии 50 из 600, количество опыта 3751 из 6400, доступные действия, строительство доступно. Построена хижина гоблинов, улучшенная хижина гоблинов, дозорная башня, землянка хоб гоблинов. Обмен ресурсов доступно. Не изучено, не изучено, не изучено. Хм, ничего интересного. Просто появилась надпись «Ранг», а все остальное осталось прежним, кроме внешнего вида, разумеется. Я вышел из пещеры и с удивлением для себя обнаружил, то, что было снаружи, тоже претерпело некоторые изменения. Во-первых... Это улучшенные хижина гоблинов. Ранг-2, которая превратилась в настоящее селение, увиденное мной пару дней назад. Возле моего подземелья теперь раскинулась небольшая гоблинская деревушка, и это не могло не радовать. Во-вторых, дозорная башня Ранг-2 стала выше, и на ней появилось несколько дополнительных смотровых площадок, на которые, например, можно было поставить лучников. Ну и вишенкой на торте стала землянка хоб-гоблинов Ранг-2. представляющая собой необычный холм со входом, как это было в селении гоблинов, а что-то вроде бугра, часть которого сливалась с моим подземельем. В подземелье были вырыты многочисленные входы и наверняка соединялись в общую сеть. Прям настоящая хобб-гоблинская общага, усмехнувшись, подумал я, и подошел к ней. «Землянка хобб-гоблинов, ранг 2, первый уровень, прочность 100 из 100, количество магической энергии 0 из 100». Количество опыта — 0 из ста. Доступные действия: Наем хоп-гоблинов — один юнит, 50 магической энергии. «Перевести ману в землянку, а затем сразу создать одного хоп-гоблина», — дал я мысленную команду. «И через 20 минут?» Да, хоп-гоблины производились в два раза дольше. Из землянки вышел темно-зеленый здоровяк, рост которого доходил мне до плеча. «Хоп-гоблин, второй уровень, низший гуманоид-монстр». «Умения и навыки. Изворотливость — второй уровень. Ярость — первый уровень. Двужильность — первый уровень». «Хм, интересно. Хоп гоблин сразу вышел второго уровня, и мне захотелось проверить, привязано ли это как-то к рангу. Дабы убедиться в своих догадках, пришлось издать остатки древесины, чтобы получить нужную для производства гоблина энергию. Как я и предполагал, из улучшенной хижины вышел гоблин не третьего. а сразу четвертого уровня. «Иди туда и пили деревья», — приказал я хоб гоблину и дал ему в руку пилу. «Слушаюсь», — ответил он и пошел исполнять мой приказ. «Хм, «Занятно». «Постой», — окликнул я его. «Скажи мне, кем ты меня считаешь?» «Вы — мой повелитель. Я буду служить, пока не умру», — ответил хоб гоблин А разговаривает он лучше, чем его мелкие зеленокожие собратья. «Ступай!» Я кивнул ему на делянку, и он пошел выполнять мой приказ. «Так, с этим мы разобрались. Теперь перейдем к новым постройкам. С Чистоколом все ясно. А вот что касается остальных...» «А да, есть какая-то информация о новых строениях?» «Немного», — ответила она. И перед моим взором появилось их скудное описание. «Чистокол». Вокруг подземелья возводится деревянный чистокол. Алтарь призыва героев позволяет призывать героев выбранной фракции. Улучшенные Землянка хоп-гоблинов позволяют производить более сильных хоп-гоблинов. Тотем старшего Бога позволяет присягнуть одному из старших божеств. Круг призыва старшей расы, позволяет выбрать одну из старших рас выбранной фракции. Регенератор магической энергии увеличивает регенерацию магической энергии сердца подземелья. Понятнее, хоть и стало, но вот круг призыва...» «А да, что за старшая раса?» — поинтересовался я у своего ИИ. «Я провела анализ, и если исходить из описания, то это направление развития твоей фракции. Как ты мог уже заметить, после улучшения хоб гоблинов других построек, производящих юнитов, не появилось, поэтому у меня и появилось подобное предположение». «Логично», — задумчиво ответил я. «Но я же искусственный интеллект». — усмехнулась Андромеда. — И то верно. Я посмотрел на ресурсы, которыми располагал, а потом на цену этого самого круга призыва. — Дорого, — тяжело вздохнув, произнес я. — Пока да, но сейчас у тебя дела идут в гору, так что осталось лишь как следует постараться. — Ага, и апнуть сердце хотя бы до десятого уровня, — произнес я и задумался. — Видимо, пока придется сосредоточиться на других постройках. «Уже есть идеи?» «Да. Хочу построить алтарь призыва героев», — ответил я Андромеде. «Это будут наверняка сильные юниты, которые могут сделать меня и подземелье еще сильнее. А затем тотем старшего бога». «Может, рассмотришь что-то из тех, что были представлены в начале? предложила Ада. «Ты про ритуальный столб?» — спросил я. «Выведи его описание». Ритуальный столб. позволяет улучшать и наделять новыми свойствами выбранную фракцию. «Не самая полезная постройка», — произнес я, перечитав описание несколько раз. «Не вижу смысла улучшать таких слабых юнитов, как гоблины и хобы. Вот когда появятся юниты посильнее, тогда и подумаю», — ответил я, и открыл интерактивную карту. Для того, чтобы прогрессировать дальше, мне требовалось много опыта, и я знал верный и быстрый способ получить его». Хм, логово монстра или бандиты?» — задумался я, выбирая между двумя маркерами. В итоге решил выбрать второй вариант, ибо для меня он безопаснее. Было неизвестно, что ждет меня в логове, да и не было у меня специальных умений или навыков, чтобы противостоять опасным тварям. Бандиты же, наоборот, казались лакомой жертвой, ибо в мои планы входило зачистить их логово втихую и под покровом ночи, благо навыки вора всегда к моим услугам. На том и порешил. Но прежде нужно наладить добычу древесины, чем я и собирался заняться в ближайшее время. В сторону маркера с разбойниками я выдвинулся только тогда, когда последний, шестой хоп гоблин вышел из своей землянки и, получив в распоряжение пилу и топор, был отправлен на добычу дерева. Помимо прочего, я также заказал себе в кузне новый клинок, который получился лучше, чем предыдущий, ибо был выпущен кузней второго ранга. «А да, сколько мне до туда идти?» — спросил я ИИ. «Около шести часов», — ответила Андромеда. «Но если будешь бежать, а в промежутках отдыха идти, то справишься за пять». Я посмотрел на небо. Солнце в самом зените, и можно предположить, что сейчас около двенадцати или часа дня. Если до логова бандитов идти около шести часов, то получается, что на месте я буду около семи. Самое то. Осмотрюсь, пока стемнеет. «Не, не побегу», — ответил я искусственному интеллекту. И быстрым шагом пошел дальше. «Нормально они тут устроились», — произнес я, наблюдая за небольшой деревенькой. Часть домов которой была сожжена, а часть покрыта сажей. Также нашлись среди них и целые дома. которые, собственно, и облюбовали разбойники, угнездившись в них. «А ты думал, будет очередная пещера?» — усмехнулась Ада. «Если честно, да», — ответил я, наблюдая за тем, что происходит в их логове. «Сколько насчитала?» «Четырнадцать». от тринадцать», — признался я и, -И где-то проворонив одного. «Нужно еще с другой стороны посмотреть», — сказала Андромеда. «Но в этот раз я не спешил следовать ее совету». Дело в том, что это рискованно. Сейчас я наблюдал за деревушкой со стороны леса, из густых кустарников, в которых меня очень сложно заметить. Если прибавить к этому еще и навык маскировки, то вряд ли кому-то из бандитов, которые не потрудились даже выставить дозорных вокруг своего убежища, удалось бы меня разглядеть. С другой же стороны деревни — голое поле. И заметить меня там в разы проще. Задумался. «Все-таки надо», — наконец понял я. Ибо обзор с моего места хоть и хороший, но не покрыл деревню целиком, и часть домов была скрыта. Я посмотрел на небо и увидел, как солнце медленно заползает за горизонт. «Пора», — мысленно произнес я, и, упав на живот, начал медленно обползать деревню разбойников по кругу. Благо, невысокая трава хоть как-то доскрывала меня от посторонних глаз, плюс уже смеркалась. «Двадцать один», — поделился я своим мнением с Андромедой. «Двадцать три. Теряешь сноровку», — усмехнувшись, ответила искусственный интеллект. Я внимательнее присмотрелся к разбойникам и нашел еще одного. Он лежал среди каких-то грязных тряпок, поэтому я сразу его не приметил. «Тебе повезло. Они явно сейчас что-то отмечают», — произнесла Ада. «И действительно, пока я следил за их лагерем, работники ножа и топора или романтики большой дороги все время не выпускали бутылки из рук». а под вечер и вовсе начали громко горланить песни. «Может быть», — я пожал плечами и начал медленно подползать к деревне. Было уже темно, а, как известно, ночь — лучшее время суток для таких, как я. Ну что ж, попробуем закрыть еще один квест.